Глава двадцать четвертая. Последний бой. Укрепление было в осаде. о б р е к и блокировали единственную тропу и расставили стрелков по всему периметру котловины. Время от времени с их стороны з в у ч а л выстрел и п у л я л е т е л а через двор. Однако положение оборняющихся о было вполне безопасное. Каменная стена хорошо их прикрывала. За весь день никто не был задет. Разбойники только зря переводили огнеприпасы. Наши отвечали экономно. Наконец Выкову это надоело. Он засел с винтовкой у больницы и стал выслеживать стрелков. с к о р е обнаружил двоих. Пуля, выпущенная из б е р д а н ы номер два, пробивает дюймовую доску с расстояния в четыре тысячи шагов. В три заряда Алексей расправился со бреками, после чего обстрел лагеря тут же прекратился. В избе устроили лазарет. Состояние б о е х раненых было средней тяжести. Чем быстрее им будет предоставлен врачебный ход, тем больше шансов, что люди выживут. А в осаде остатки отряда могут просидеть две недели, пока б о н ч а с м о л о в с к и й не забеспокоится и не вышлет подмогу, и еще пять дней этой подмоги на то, чтобы добраться сюда. Необходимо было придумать, как самим выбраться из ловушки, да еще имея внутри предателя. Понятно ведь, что коней отравил кто-то из своих. И как теперь у в и д е ш ь без лошадей? д о г у н и б а сто с лишним верст по горным тропам. Можно, конечно, вернуться в а У х и н д а к и купить лошадей там, но для этого требуется сначала прорвать кольцо о б р е к о в Тауба провел с о в е щ а н и е с лыковым и н е д а й б о р щ о м демонстративно игнорируя обоих офицеров. Подозрение, казалось, объединило двух недавних врагов. Они теперь держались вместе, говорили преимущественно друг с другом. и старались быть всегда на виду. Даже выражение лица сделалось у капитана и у ротмистра одинаковым, бесстрастно угрюмым. Казаки обходили Илина и Даургирея как прокаженных. Оружие обоих отобрали. Надо послать о х о т н и к а к б у н ч а с о л о в с к о м у сказал Тауб, Лыкову и Уряднику. Двух охотников поправил его Алексей. Людей так мало, возразил барон. Надо двоих, поддержал сыщика, не дай б о р щ Дело такое, один может и не дойти. Хорошо, согласился Тауба. Пошлем двоих. Как по вашему, им лучше прорваться? «Э, полагаю, ваше в ы с о к о в г о р о д е рассудительно сказал урядник, что обратно к перевалу их не пустят. Надо идти в другую сторону, через Богосский хребет. Ведь два перевала. Молодец. Не дай борщ сразу уловил его мысль т а л б ы Правильно думаешь. Охотники пойдут туда, где их не ждут, не на восток, а на запад, обогнут волшебную гору и по Цунтинскому перевалу вернуться обратно к аварскому койсу. Строй казаков. Подполковник встал перед кусой шеренгой уцелевших терцев и сказал: Надо, ребята, к своим пробиваться. Донесения передать. Дело опасное, не хочу приказывать. Есть ли промеж вас охотники? Тут же вперед вышел казак Панченков, человек опытный и решительный. Милентей, сказал Алексей своему денщику, и ты ступай, силушка твоя может пригодиться. Точно одобрили казаки. Ся мысля справная. Эй, Махенький, к о л о к о л ь н и девер, выходи из строя. А и то, крякнул Лавочкин, где н а же не пропадала? Решаюсь. Охотники долго внимательно рассматривали западный край к о т л о в и н ы в п о д п о л к о в н и ч н ы й бинокль, искали удобное место для прорыва. Там, где зеленел ледник в форме подковы, обнаружили неприметную канавку. Алексей отдал Панченкову свои поршни на железных шипах, с п о д р у ч н и л и с ь ночью п о г л е т ч е р у м и л е н т к и тепло простился с Лыковым. Охотники курнули напоследок с товарищами. И дождавшись темноты, ушли. Тао бы снабдил их запиской к Бончевскому и суммой для покупки двух лошадей. До полночи у люди прислушивались и вглядывались в ночь, но было тихо. Охотники либо проскочили, либо н а р в а л и с ь на кинжалы и погибли без стрельбы. В полночь Тао бы вызвал к себе урядника и впервые обратился к нему по имени отчеству. Вот что, Василий Пуляктович, остаешься здесь за главного. Тебя ч е т ы р е ружья и хорошая позиция. Продержись, пожалуйста. А ч о не продержаться? Смогем. А вы то сами куда? И что мне с э н т и м и делать? Он кивнул на безоружных офицеров. Они уйдут с нами, со мной и Лыковым. Будем ловить Лемтюжникова. Не дай борщ сомнением покачал головой. Четвером на двадцать ружей. А д у м а й т е с ь ваш высокоблагородие. Заодно и шпионов выявим наконец. А по мне стрельнуть обоих и не опасаться, что в спину ударят. Пробурчал по н и з и в голос у р я д н и к Один из них честный офицер. Его тоже предлагаешь стрельнуть? Урядник смутился и переменил тему. Так как же вы ловить будете т у паскуду? На тропу не пустят? Ты думаешь, старый душегуб сидит сейчас на холодных камнях у костерка и чистит нас по м а т е р и Нет, он в пещере. к а к о й еще пещере? – удивился Лыков. В которой живет джин. Извини м о е невежество, но почему ты решил, что такая пещера существует? Лагерь, который мы захватили, хоть и хорош, но по сути представляет собой ловушку. При серьезной опасности отсюда не выбраться. Лемтюжников хитер, у него не может быть только одно убежище. А пещера на склоне волшебной горы очень подходит. Ни один горец туда не сунется. Пусть так. Но где она эта пещера? Как мы ее отыщем? Вы с Василием п у л е к т о в и ч е м не н а б л ю д а т е л ь н ы о с м а т р и в а я днем лагерь, я обнаружил цепочку угольной пыли, которую ходь в сторону отдала Шугельмейер. Ну и что? Я тоже видел эту цепочку. А бреки таскали уголь в мешках с горы в лагерь, видимо, р а с к о п прямо на склоне. Ты плохо рассмотрел следы. Уголь таскали не оттуда, а туда. А задаченный Лыков задумался. А ты не ошибся? Нет. Он сыпался по ходу движения. Хм. Тогда ты прав. И пещера существует. Запас угля снесли в нее. Именно. Сейчас н о ч ь ю в пещере сидят лемтюжников, возможно еще молдай, и з б а х и к л и ну и два-три обрека для охраны и услужения, не больше. Остальные осаждают наш лагерь. Да, это выглядит п р а в д о подобно. Поэтому, если мы в четвером в а л и м с я туда, силы окажутся примерно равны. А учитывая твои боевые качества, да и мои тоже, то у нас будет перевес. Предатель неизбежно выдаст себя в этой схватке. Ему уже некуда будет отступать. Главное вовремя это увидеть и противодействовать. На этом военный совет завершился. Четыре часа утра подполковник разбудил офицеров и протянул им револьверы и кинжалы. Берите. А винтовку сразу спросил д а у р г и р е й засовывая с м и т в е с с о н в кабру. у Буду только у нас с Лыковым, а вы обходитесь этим. Сейчас идем в пещеру брать Лемтюжникова, смолдаем, походу пьесы и выясним, кто из вас двоих честный офицер, а кто предатель. Ильин посмотрел на подполковника с интересом, принял оружие и стал молча одеваться. Скоро они уже крались по едва н а х о ж е н н о й тропе. т а а б а хорошо видевший в темноте шел впереди. Время от времени он садился и разглядывал угольные кружки. Когда группа выбралась на край котловины, н а ч а л о быстро светать, отчетливо р а з л и ч и м ы й след вел вверх. Еще через четверть часа им открылась пещера. До нее было сто саженей. Из большого отверстия в горе тихо выползал черный дым и стелился по камням. Здесь, голубчики, прошептал Тава Б, вижу часового. Я вижу двоих, сказал Лыков. Второй левее. Из-за луна в ы с о в ы в а е т с я ствол его к а р а м у л ь т у к а Да, правильно, сторожный с т а р ы й ч е р т Придется разделиться, пока мест получить вот это. Подполковник порылся в карманах и вынул три маленьких металлических предмета. Это же крикри! -кри", удивился Алексей. Зачем они в горах? Крикри -кри было французское изобретение, недавно проникшее в Россию. Конструкция из двух железок при нажатии издавала резкий неприятный звук, который и дал название игрушки. в с е о б щ а я мания, подобно заразной болезни, охватила города империи. И мальчишки и даже взрослые ходили по улицам и с утра до вечера развлекались, запуская противный виск в толпу. Лошади пугались, дамы вздрагивали, младенцы рыдали. Городские думы запрещали заграничные изобретения своими постановлениями, полиция ловила и штрафовала нарушителей, но эпидемия не проходила. И вот теперь т а л б ы в ы д а е т им к р и к к р и перед штурмом пещеры. По этому звуку мы будем опознавать друг друга. Свист или клик можно подделать, а такой визг не повторишь. Теперь часовые. л ы к о в берет правого, д а у р г е р е й левого. Мы с и л ь и н ы м наступаем по фронту. По вашим сигналам атакуем пещеру. р а ссыпся. Алексей оценил позицию и пошел в обход своего часового. У него ушло на этот маневр двадцать минут. Подкрался, о б р э г в белой щегольской бурке наброшенный поверх ирыгака прислонился к скале и лениво поглядывал на тропу. На падение он явно не опасался. Одним быстрым движением к а л е ж с к и й а с е с с о р перерезал ему горло и ткнул лицом в бурку, чтобы заглушить хрип. Прислушался, извлек из кармана железку и подал сигнал. Кри-кри! Отозвались ему в ответ три игрушки. Значит, д а у р г е й т тоже успел разобраться со своим караульщиком. Алексей быстро сместился к входу в пещеру, опять нажал устройство. Тут же из-за камней вышли Таубы и и Лин, держа оружие наготове. к р и к к р и раздалось из пещеры. д а у р же там, вперед, скомандовал барон, и все трое ворвались внутрь. Больше они ничего сделать не успели. В г р у д ь им уперлись стволы винтовок. Сопротивление было бесполезным. Добрые десятка о бреков о кружили русских со всех сторон, держа их под прицелом. Бросай о р у ж и е Раздался из глубины неприятного тембра старческий голос. т о л б а п о м е ш к а в секунду положил винтовку на землю, отстегнул пояс шашкой и кинжалом, следом бросил револьвер. и л ь и н с Лыковым неохотно последовали его примеру. Немедленно всем троим связали руки за спиной. и повели внутрь. Пламя костра осветило пожилого человека среднего роста с редкой седой бородой на худом морщинистом лице. Голову старика украшала п а п а х а обвитая куском желтого шелка. Горцы из-за холода неохотно носили ч л м у и обычно обвивали цветной м а т е р е й попаху. Лемтюжников. Он подошел к своим пленникам и злобно ухмыльнулся. н у вот ты свиделись. з а д а л с я я вас, теперь повеселимся и засмеялся так, что у б ы в а л о г о л ы к о в а мороз пошел по коже. Турецкий резидент оглянулся: где наш брат? в Друг л ы к о в увидел возле костра р о т м и с т р а Тот был с револьвером, саблей и кинжалом на поясе. Лемтюжников что-то сказал ему по а р а б с к и Спасибо тебе любезный наш брат, бесстрастно перевел Тауба. Теперь ты у своих и можешь сбросить ненавистную личину. Даургерея тут же учтиво, но настойчиво у в е л и Лицо у него было почему-то растерянное. Сволочь! успел крикнуть ему вслед Алексей и тут же получил сзади увесистый удар, прикладом в спину. Посадите их пока мест в яму. Я займусь этими гаурами позднее, приказал Лемтюжников и вышел вон. Пленников повели внутрь пещеры. Там обнаружилась яма глубиной много больше с а ж е н и По лестнице офицеров с лыковым спустили в нее. Лестницу тут же убрали, а наверху встал часовой. Я ведь вам говорил, с г о р е ч выдохнул н е в и д и м ы й в темноте и л ь и н Прошу простить нас, Алексей Николаевич, Андрей Анатольич, е в ответил ему грустно Тауба. Мы оскорбили вас незаслуженным подозрением. Мне очень жаль. Сейчас чего уж! Вы хоть понимаете, что нас ожидает? Лентюжников захочет узнать все наши секреты, и понятно, каким способом он станет этого добиваться. Капитан а даже передернул при мысли о предстоящих неизбежных мучениях. Да, сипло п р о и з н о с л ы к о в липли. И казаков загубили. Они без нас долго не продержатся. Он пытался освободить руки, но саромятный ремень хуже любой цепи. Его нельзя порвать. Да я попробую зубами, что потом предложил Тауба. Но сверху послышался окрик часового: "Плетей захотел! к а ф и р стоять молча, иначе завяжем рты." Они провели в холодной яме четыре долгих часа. Один раз л ы к о в крикнул караулному: ь "Эй, мне надо в уборную. Разви я ж м не руки". Ха, рассмеялся тот. п о т е р п е ь еще немного. Воду будет тебе уборная. Наконец им спустили лестницу, вытащили наверх и повели обратно к выходу из пещеры. Руки Улыкова затекли, казалось, в пальцы ему н о с о в а л и иголок. Пленник поставили к жарко пылающему костру. В огне, малиновое от жара, лежала раскаленная кочерга. Лемтюжников надел рукавицу, взял кочергу и подошел к с т р у ю пленников. Ах, ах! Ты значит главный толбе, барон, не собачий хрен. Знаешь, почему я сорок пять лет назад перешел к Шамилю? Из-за другого барона. Батальонный был наш командир Мейер. Закамерский, не взлюбил он меня, не мчура, заставил ходить пешком за фронтом полка. Наказание для офицеров идти в походе пешком сзади строя, а не ехать верхом впереди. Из-за того лишь, что в рот я этой гадине не смотрел. Ты мне за него и ответишь, как барон за барона. Повесим тебя на твоем же флигель адъютантском Аксельбанте. Так, а ты, Ильин, горцев ненавидишь? Все они звери по твоему. Вот и попал к зверям. Надеюсь, будешь не в претензии, как п о ч у е ш ь на себе все наши дикие фантазии. Дальше идем, Лыков. Иса сказал: "Ты больше всех наших перебил. Вот за то мы с тебя и начнем. <режит> Окажешь такую честь. Но заявки какие есть. Глаз тебе выжечь или морду подпалить." Лыкова стало бить мелкая дрожь, которую он как ни старался не мог унять. Положение было безвыходным. Десяток вооруженных до зубов обреков столпились вокруг беззащитных пледников, предвкушая удовольствие увидеть их муки. Среди разбойников выделялся толстый, кряжистый мужчина лет пятидесяти н а р я д н ы й желтой чухе, чухорот черкески, с с дорогим кинжалом, висевшим на поясе с серебряными н а с т ч к а м и Давай, Гаур, покричи, сказал он на д о б р о т н о м русском языке. Малдай избахикли любят такие звуки, они ему как музыка. Гази, а можно и мне потом пожечь кафира? Гази, воитель заверу почетный титул, вышел вперед, дети огромного роста с покатыми, могучими плечами и простым наивным лицом. Никогда еще не ж е г хочу попробовать. Только после Сартипа и меня и Фрит. но их трое, и на тебя останется. Спасибо, Гази. Начну пока думать, какое место ему жечь, чтобы получилось больнее. Лемтюжников заметил, что к о ч е р г а в е я руке успела уже несколько остыть, и снова положил ее в костер. Затем вернулся к Выкову и принялся буравить его маленькими, но удивительно злыми глазами. Ты можешь избавиться от мучений. Если правдиво ответишь на мои вопросы, тогда мы тебя просто убьем, а можешь и остаться в живых. Произнесешь шахаду, шахада формулы ислама: нет бога кроме Аллаха и м у х а м м е д посланник Аллаха. т р о е к р а т н о е произнесение этой фразы перед официальным лицом является ритуалом принятия ислама. И станешь одним из нас. Аллаху нужны храбрые жигиты. И с а очень тебя хвалит, только тебе придется собственноручно прикончить этих двоих, чтобы мы тебе поверили. Но улыковат ужаса и безысходности ныло внизу живота. В висках стучали молотки. Боясь выдать свое состояние противнику, он только отрицательно покачал головой. Более всего сыщика страшило, хватит ли у него сил выдержать пытку. Не сдастся ли он на глазах у товарищей? Отказываешься, а? Так это даже к лучшему. Не лишаешь меня удовольствия. п о с м о т р и м что ты запоешь через минуту. Я стану мучить тебя несколько недель ежедневно, если только Аллах не жарится над тобой и не лишит разума. А когда устану, отдам и Фриту. Лемтюжников вернулся к костру, вновь взял из огня кочергу. р а с к а л е н н ы й уже до бела, она распространяла вокруг себя сильный жар. Старый дедертир плюнул на металл, в воздухе раздалось шипение. Самый раз. Начнем. Иврит, держи его ты. Лыков очень здоровый. в е л и к а н зашел Алексея за спины, схватил его так крепко, что тот не мог пошевелиться. Варенька. Павлуша, Николка, прощайте. Господи, Боже, дай мне силы. Вдруг в проходе появился высокий, статный горец, скромный черкесский, и сказал в полголоса на б а л м а ц е Именем Аллаха милостивого, милосердного, останови пытку, Сартип, я забираю в ы к о в а Начало с у р к а р а н а стало п р я м б о й ы к письмам устной речи. Лемтежников тут же отступил на шаг и опустил свою страшную кочергу. Что это значит, Азахир? Ты полагаешь, что можно вот так вот прийти ко мне без приглашения и отобрать моего пленника? Убирайся! Вайкуф умрет, потому что я так решил. Алексей не соображая ничего о т в о л н е н и я глянул на вошедшего горца. Лицо его показалось сыщику знакомым. Через секунду он вспомнил, это был торговец сукнами, что встретился им мельком на тропе три дня назад. Что он тут делает? Теперь мирный торговец оказался вооружен до зубов, а голову украшала шапочка с вышитой розой с тремя рядами зеленых лепестков. Лыков не умрет, ты мне его отдашь, потому что это по ж е л а н и е Сухраббека. А иди! Ка ты к шайктану вместе со своим сухрабеком! В ярости вскричал дезертир. Геур мой, я никому его не отдам. Он не геур, лыков. Ахль аль-китаб. Ахль аль-китаб – категория людей, находящихся между истиноверующими и неверными. Они верят в того же Бога, но исказили учение. Могут жить среди мусульман и пользоваться их защитой и покровительством. Братство Кадирия берет его под свою защиту. Лемтюжников в ярости подскочил к дервишу и в з в и з г н у л схватившись за кинжал: «Никто в целом свете не смеет приказывать язаджи Али. Прочь отсюда, пока не порезали тебя на куски!» о б р а к и тоже возмущенно загудели и угрожающе обступили Аз-Захира со всех сторон. Сердце у л ы к о л о опять сжалось. Он не знал, кто такой Ахаль аль Китаб, но ему п о ч у д и л а с ь надежда и теперь угасла. Однако загадочный дервиш в шапке с зеленой розой не собирался ни пугаться, ни уходить прочь. Переждав крики, он усмехнулся и насмешливо с угрозой и издевкой спросил разбойников: "Что такое? Вы собираетесь перечить Сухрабеку? Мне не послышалось, глупцы!" Он только щелкнет пальцами, и ваши кости пойдут на пропитание шакалом. Я Аз Захир, правая рука великого шейха, говорю вам: склоните голову, покуда ее не снесли наши шашки. Суфий не хватался за оружие и не принимал устрашающих поз, но и в вот о тон был столь грозен безрисовки, что бреки сразу же раступились. Развяжите пленника, Молдай из Бахики. л посмотрел на Лемтюжникова. Тот молча кивнул. Тогда главарь о б р е к о в подошел к сыщику и сам разрезал ремень на его запястьях. Руки у Алексея сразу з а л о м и л о будто он обморозил их. Сыщик принялся энергически разминать затекшие пальцы. Пойдем, сказал ему а с Захир. Они, Выков показал на своих товарищей. Дервиш покачал головой. Только ты. Они не находятся под защитой братства к а д и р и Алексей, немедленно уходи, быстро приказал т о л б у Прощайте, Алексей Николаич, е в добавил Лин. Помолитесь за нас. Лыков и не верил своему нежданному счастью, и не решался бросить товарищей. Но ему не дали долго рассуждать. с у ф и взял сыщика под руку и вывел из пещеры. У входа стояли две седловые лошади. Садись. Как только они отъехали на десятых саженей, Лыков сказал, оборачиваясь к своему спасителю. Дай мне свою винтовку и уезжай. Я заплачу тебе десять тысяч рублей. Горец смотрел холодными глазами сквозь него и молчал. Сто тысяч. Могу собрать и больше, только не сразу. Отдай винтовку и кинжал. Аль-Захир молча отрицательно покачал головой. Пойми, там мои друзья. У тебя есть друзья. Ты бросил бы их в беде. Сейчас их жгут там коленным железом. Как же я уеду? словно в подтверждение его слов со стороны пещеры раздался нечеловеческий крик боли. Это кричал капитан Ильин. Алексей т о т ч а с остановил коня и спрыгнул на землю. д е р в и ш сдернул с плеча винтовку и навел на него. Ты не смеешь меня убить. Шейх этого не одобрит. Я выстрелю тебе в ногу, могу попасть в кость. Лучше не серди меня. л ы к о в упрямо сделал два шага к горцу. еще столько же и он допрыгнет. Аззахир щелкнул затвором. Не дури. Алексей, глядя прямо в д у л о винтовки, сделал еще шаг. Дервиш прицелился ему в ляжку. Вдруг сзади мелькнула большая тень, и горц, словно ветром с д у л о с с е д л а Он растянулся на камнях, а над ним не весь откуда появился Милентин Лавочкин с занесенным для удара кинжалом. Не бей! успел громким шепотом остановить его выков. казак послушно застыл, но руку с клинком не опускал. он грозно пучил г л а з а и только ждал команды прикончить горца. Алексей наклонился над поверженным дервишем, снял с него пояс с белым оружием, то есть холодным оружием, подобрал с земли винтовку, а седва забрал патронташ. Аз-Захир не сопротивлялся, молча глядя на к а л е ж с к о г о сессора снизу вверх. п е р е д а й великому шейху мою признательность, которой нет границ. Тебе тоже спасибо, ты спас мою жизнь, а теперь уезжай. Горец с достоинством поднялся, отряхнул черкеску и прыгнул в седло. Я оставлю твое оружие у старосты аула Дагбах. Аль-Захир кивнул и быстро уехал впрочь. Выков опернулся к Мелинтию. Спасибо и тебе. Как ты здесь оказался? Как мы с Панченковым прорвались, то и разделились. Он пошел в Дедо, а я решил в о з в е р н у т ь с я к вам пристать. Вот ты пригодился, еще как пригодился, чертяга. Пойдем теперь вызволим подполковника т а л б а и капитана Лина. Они в плену, а доург и е р е оказался предателем. Басурманское семя, п р о б у о с и л Лавочкин. Ведите в а ш е с о к о б р о т ь выручим своих. Лыков взял в руки заряженную винтовку, снова ощутил внутри привычную уверенность, с т р а х и растерянность прошли. Он готов был теперь порвать врагов на части. Вдвоем они подкрались к пещере. На камнях сидели два бреков дранных, бешметах и уплетали вяленую баранину. Миг и оба пали под ударами кинжалов. Алексей закинул за плечо их ружья. Это для наших. Ты, м и л е н т и й со мной внутрь не ходи. Карауль выход. Кто чужое оттуда выскочит, бей б е з п о щ а д ы Есть, р е ш е й н и к о л а е в и ч Лавочкин занял позицию за валуном. Лыков изготовил б е р д а н у и стремительно ворвался в пещеру. Первым делом он сбил в костер пару грешихся в возле огня разбойников. В глубине пещеры поднялась суета. Сыщик подскочил к сидящим на корточках толбе и лину одним махом разрезал их п у т ы Сунул обоим по винтовке и открыл огонь над их головами по н а б е г а ю щ и м с з темноте б р е к а м Первым же выстрелом он уложил на месте м о л д а я из Бахикли. Таубы о п р а в и л с я первым и через секунду поддержал его огнем. Друг сзади послышался шорох. Алексей обернулся. л е м т ю ж н и к о в с белыми от ярости глазами, с кинжалом в руке, набегал на подполковника. с ы щ и к уже ничего не успевал сделать. Но тут Ильин вскинул винтовку и точным выстрелом прямо в сердце свалил старого дезертира. Тот упал в шаге от т а л б ы Барон посмотрел под ноги, оглянулся на Ильина и благодарно кивнул. Русские прислушались. В глубине пещеры стало тихо. Оттуда никто больше на них не нападал. Зато снаружи раздавались звуки сабельного боя. Капитан, держите пещеру на мушке, а мы с Лыковым разберемся, что там с к о м а н д о в а л т а л б ы и побежал к выходу. Алексей з а т о р о п и л с я следом и чуть не споткнулся о распростертое тело Лавочкина. Тот был разрублен одним страшным ударом от правого плеча до левого бедра практически надвое. Даже бывалый выков никогда еще не видел у д а р о в такой силы. Мелентий умер мгновенно. И Фриц собака! – выкрикнул сыщик в гневе. Иди сюда, бейся со мной. На его зов из-за волуна не торопясь появился великан с окровавленной шашкой в руках и попер на него. Я здесь рус, хочешь смерти? Больше он ничего сказать не успел и сделать тоже. Разъяренный Лыков набросился на Обрека с голыми руками. Чудовищный силой удар сбил и ф р и т а с ног. а л е к с е й схватил его за бороду и поволок к большому камню. Оглушенный Обрек захлебывался кровью. И глупо т а р а щ и л г л а з а Сыщик положил его голову на камень, примерился и широко размахнувшись, приложился чуть выше переносицы. Раздался хруст, череп великана треснул, как спелая тыква. Это тебе з а м е л е н т и п а с к у д а Почти в упор грянули выстрелы, уцелевшие обрыки окружали пещеру. Тауба с Выковым з а т о р о п и л и с ь внутрь. Там в боевой позиции стоял Ильин и внимательно караулил. Не крадется ли кто из темноты? Что у вас там? спросил он, оборачиваясь на секунду. н ы опять в осаде, ответил Тауба. Откуда только берутся с волчи? о Их там чек семь не меньше. Сейчас я их прогоню, сказал Лыков. Подполковник с капитаном с интересом принялись наблюдать за ним. Алексей снял с л ы с о н о Лемчужникова обвитую желтой материей попаху, а у мертвого м о л д а я подобрал его роскошную шапку из дорогого к а р а к у л я Эй, ловите там! крикнул он наружу и, размахнувшись, далеко швырнул обе п а п а х и Выждал минуту и добавил: даю пять минут. Кто не спрятался, я не виноват. Сыщик повернулся к офицерам и сказал добродушно: можете пока покурить. Надо дать им время намазать пятки салом. А нечего курить, отобрали все, сказал Ильин и вдруг лицо его дрогнуло. Живо! Я ведь уже... Он сел на ч е р б а н о х в а т и л голову руками и застыл так. По лицу его катились слезы. Извините, так страшно было. Еще бы не страшно, проворчил Лыков. Я чуть не обделался. Капитан овладел собой, поднялся. Мундир на нем был разорван, на голой мускулистой груди б е л е л и пузыри ожогов. Спасибо вам, Алексей Николаевич. Не верил, скажу честно, что вы вернетесь. Это Милентью Лавочкин, у спасибо. Спас он нас с вами, а сам погиб. в с е т р о е з а молчали. Друг Лыков услышал, как умирающий л е м т ю ж н и к о в что-то бормочет. Тихо. Он подошел к старику, прислушался. Тот лежал на спине, из груди его слабеющим ручейком сочилась кровь. Устремленные в пещерный свод глаза дезертира недавно еще такие злобные сделались умиротворенными. Это было так удивительно и неуместно в столь с т р а ш н о м человеке, что сыщик растерялся. н а л е н ь к а н а л е н ь к а н а л е н ь к а уменьшительное имя о Тантонины, чуть слышно шептал д е м т ю ж н и к о в Любовь моя, светик мой, скоро уж свидимся. Ильин тоже подошел, прислушался, пожал плечами. Невероятно, такое чудовище и кого-то любило. А ну его м а х н у л р у к о й т о л б а Пойдемте лучше казаков выручать из лагеря. Ватился, хмыкнул Выков. Зря, что ли, я с шапками бросался? А бреки сейчас уже на перевале, пока до Грузии не добегут, не остановятся. Давайте лучше лошадей всех соберем, пригодятся. И не опасаюсь, вышел из пещеры. Он не ошибся, вокруг уже было пусто.